ЧАСТЬ ПЯТАЯ Сейчас к, реша... к решительным действиям. Лучшая стратегия. Мы побежали. Мне было важно продолжать двигаться и действовать. Пока я приближаюсь к цели, всё намного проще. Нужно со всем разобраться, понять, какими инструментами я располагаю. Для этого необходимо время. Надо увеличить дистанцию между нами и сыном. Ускорить темп. Нужно его отвлечь. ЧАСТЬ ПЯТАЯ Я потянулась к живой стихии и изпопеляющему зверю. Он получил триггер в матрухе где-то в Египте и с тех пор продолжал бродить по всей Африке. Вся деструктивная мощь угрозы искласца несколько смягчена тем, что обычно он продвигался пешком, и люди могли видеть его приближение за много километров. Когда он доходил до поселения, все жители обычно уже успевали эвакуироваться. Человекоподобное существо посреди вечного взрыва огромного бурлящего скопления огня и дыма. Изордко существо принимало физическую форму, но чем бы оно ни было, масса огня или огромной львиной лапы, взрывающей землю, оно несло разрушение, обращило всё в пыль и пепел, в чист которого его и назвали, и никогда не останавливалось движением непрекращающимся огненным вихрем. Создать портал, чтобы получить к нему доступа, казалось проблематичное. Огромные объёмы энергии разрушали порталы, Злодеи всех мастей уже пытались контролировать зверей или хотя бы направить их в движение на своих врагов. Долго это не длилось. Когда имеешь дело с силой такого масштаба, хаос берёт верх над порядком. Я передвинула поближе к испаляющему зверию генератор силовых полей, затем создала рядом с существом пузырь, внутри которого и открыла портал. Для безопасности я заключила пузырь в ещё несколько силовых полей, мои силы они не мешали, и соединение сформировалось. В центре огненной бури я обнаружила юношу. Теперь могла думать о нём как о человеке, а не как о животном. Он был в удивительно неплохой форме, скорее всего благодаря способности, которая сохраняла его здоровым. Естественная адаптация для класса «Излом», идущая в комплекте с его силой, превращением материи в энергию, а энергии в материю. Его я использую первым. Если он погибнет, миру хуже не станет. Если он останется жив... Но я смогу избавиться от него, отправив на чужую землю. Провести его через портал было непросто, он генерировал очень много тепла, а его физический облик, хоть и был уменьшен, не был до конца под его контролем. Наконец я создала портал и использовала трикстера, чтобы перенести через него испаляющего зверя, заменив на глубине земли. Изменить пламя, направить его к краям и изменить плоть, направить энергию в физическое тело, крылья кошачья лапа, чтобы прыгнуть в воздух. Зверь перепрыгнул через воду и пронёсся к сыну словно комета, кив пи силовым пузырём отправился следом, чтобы поддерживать связь. Джейс пылающий зверь схватился за золотым человеком, а я создала ещё больше порталов и переместила на линию боя Александрию Легенду Муртнака остальных. Золотой свет впивался в плоть, созданную из племени, но вместо неё возникало лишь ещё больше плоти. Огненный монстр разрывал тело сына но оно так же быстро восстанавливалось собрать в одну группу стрелков разделить бугаёв по нескольким подгруппам умники технари и кейпы защиты с ними ещё нужно было разобраться было слишком много тех, кому надо было уделить от полсекунды до нескольких секунд чтобы понять как работают текстилы и как их применить учитывая количество этих кейпов не мало времени каждому из них было отведено своё место были такие кому требовались заготовки или материалы и я предоставляла эти материалы. Были одиночки и были командные игроки. Я направила умников, ясновидящих и способных ощущать опасность кейпов в разные группы. Децентрализация. Подумала я. Если сын – признанная сила с превосходством в вооружении, тогда мне придётся стать партизанской армией. Отправить разные группы в отдалённые места, в иные миры. Я не могла дать ему уничтожить слишком многих из нас одним хорошим ударом. Подведём итог. Кого у меня не было? У меня не было контактов, которые я никак не смогла достать. У меня не было скверн, которых я даже не воспринимала, потому что они не являлись людьми, пусть они и были силые. Не было спящего, не было Почему же так трудно вспомнить некоторые имена? Те, что в хижине. Я решила оставить их в покое, но мне не удалось вспомнить, зачем это нужно, но я доверяла прежде себе в этом отношении. Они находились в опасной близости к сыну. Если я их передвину, может, нет. Их мне нужно оставить в покое. Есть правила ограничения. Однажды я уже установила для себя принципы и следовала им, потому что знала, как мне легко сорваться, но те границы при всей их кажущейся альтруистичности были нужны, чтобы защитить меня саму. А это я делаю, чтобы защитить других. Так будет лучше. Кей, подарующий полёт, несколько таких было у зелёной госпожи. Ещё была девушка в красно-чёрно-белом костюме, которая могла дарить силы. Атила. Точно, Атила. Она могла дать полёт кому-нибудь другому и отправить нужных людей в окрестности сына. Трикстера, кипер защиты одного из кипов, что служил под началом женщины в тени, на той, управляемой кипами земли. У него была сила, похожая на силу судьи. У зелёной госпожи нашлись атакующие силы, но разбираться с тем, каких из её кипов я могу использовать, было сложно и долго. Она знала их всех лично, манежу пришлось бы их перебирать. Они возникли позади сына. Зелёная госпожа вликла его, ударив в лицо силой дальнобойного кие, по во всем мощь, а другим кием добавив жару в пламя испаляющего зверя. Тот, что походил на судью, выпал из портала прямо над золотым человеком, вонзив тонкий прут ему в шею. Сын грохнулся в воду, весьма вероятно, погрузившись на самое дно залива. Кейп силовыми полями подхватил парнюшку в воздухе до того, как он последовал за сыном в воду. Я открыла портал и убрала остальных в сторону. Реорганизовала, перестроила, кого я ещё забыла. В поселении всё ещё находилась группа. Не все из них прошли в портал, я припомнила их имена. Точно. Сплетница, Рэйчел, Чертёнок, Панацея. Я забрала остальных, собрала раненых. Дверь была открыта, но они остались позади. смотрели на горизонт, обмениваясь словами, которых я не понимала. Кто ещё? Я оставила гражданских. Вообще-то я могла вооружить их, но вряд ли оно будет стоить усилий. Пули сильно не помогут, а более крупное орудие сыны возник из-под воды. Я не дала ему времени на ответный удар, это могло поставить в опасность всю хижину. Я ударила его, затем отвели кейпов назад через портал. Он не последовал за ними через порталы, но просочился сквозь измерения, чтобы их достать. Я начала выстраивать защиту, когда он напал. У меня не было времени, чтобы отреагировать, так что я просто схлопнула все порталы вокруг этих кейпов и открыла портал побольше, который принял в себя луч. Я луч ударил в поверхность портала, но лишь небольшая часть его энергии прошла насквозь и ударила сына сзади. Её было бы достаточно, чтобы кого-нибудь убить. Достаточно, чтобы убить даже меня, попадись в лучи по дороге любой из контролирующих порталов. Но даже так сам портал принял на себя основной урон. Рядом со мной пошутнулся привратник. Портал был сметён. Теперь, когда ничто не стояло на пути луча, он устремился вперёд, чтобы стереть из попыляющего зверя Кейпа с прутом, Трикстера и Атилу с лица земли. Мне оставалось принять решение, времени на которое у меня не было. Как мне поступить? Этично или эффективно? В моём восприятии появилось два кейпа, кислотный душе одарённый оборотень, чья пластичная внешность скрывала серьёзные раны. Оборотень решила я, ещё одна допустимая жертва. По моему приказу он шагнул сквозь проход. Ясновидящий достал технарское устройство и уронил его в портал. Оборотень его поймал. Сын продолжал напор, но зелёные госпожи и её назначенный телохранитель сумели с боем отступить в портал, который я открыла у них за спиной. Нужно удержать сына на месте, выиграть время. Нужно было действовать быстро, чтобы не лишиться зелёной госпожи. Я уже потеряла несколько хороших кейпов, причём слишком легко. Теперь рисковала потерять ещё больше. Нель... Нельзя, чтобы это было напрасно. Думать славы мне становилось всё трудней. Проще было скатиться к мыслям и образам. Я не собиралась постыло тратить жизни. Я не попросила бы других пожертвовать тем, чем на их месте отказалась бы жертвовать сама. Возможно, они бы отказались. Возможно, они бы сказали, что не желают делать этот выбор, но это всего лишь наше врождённое стремление к самосохранению. Когда ставки так высоки, этот способ мышления идёт вразрез со здравым смыслом. Возможно, они бы тоже согласились, будь у меня время, чтобы всё объяснить, посидеть с чашечкой чая у них на кухне и обсудить все плюсы и минусы. Но у меня не было времени, чтобы просить вежливо, и слишком многие уже погибли, как кейпы так и гражданские. Я бы оставила последних в покое. но было бы справедливо, если бы я воспользовалась их силами. Превратник был способен создавать порталы со скоростью мысли, у меня же были способности к многозадачности. Я могла открывать их быстрее, не один за другим с интервалом в одну тридцатую секунду, но абсолютно одновременно. На этот раз целью были не люди. Порталы раскрылись по всему небу той чужой земли, на которой сражались сын и зелёная госпожа, столько порталов, сколько я уместила в небо этого мира. Зелёная госпожа проскользнула в портал и обортень, которого я оставила там, нажал кнопку. Все порталы вокруг сына закрылись, и он скрылся от моего мысленного взора. Я оставила обортня запертым на той земле вместе с сыном. Лишь препятствие, в лучшем случае небольшая заминка, и ради неё я жерттовала жизнями, подвергала кейпов опасности, бросила того парня в изолированный мир рядом с сыном. Я решила разменять жизнь слабого на жизнь чудовища. Но это последнее действие дало мне возможность переместить зелёную госпожу в безопасное место. И это задержало сына на месте на несколько секунд. Если он сосредоточится на том, чтобы выбраться оттуда, на подстройке своей силы, чтобы взломать портал и освободиться, то, может быть, он отвлечётся от порталов над его головой. Пожалуй, в пределах досягаемости находилось около двухсот земель с достойными внимания военными технологиями. Две сотни миров с бомбами, каждая бомба, не спрятанная в каком-нибудь безопасном хранилище, Каждая бомба достаточно маленькая, чтобы пройти в портал, должна была рухнуть на землю под сыном. Без сомнения, некоторые из них всего лишь пустышки, которые заряжаются непосредственно перед бомбёжкой, в них не хватает критических компонентов. Но хотя бы некоторые, как я подозревала, обязаны были оказаться ядерными. Он не ушёл ни в один из миров, которые я могла видеть. Бомбы попали в цель. Меня трясло, я хотела присесть, но не могла себе этого позволить. Я внезапно поняла, что проголодалась. Я выбилась из сил. Но нужно было воспользоваться нашим преимуществом, сосредоточиться на перегруппировке своей армии, чтобы всё это не пропало зря. Ян Баннер делила, ноllvm мог распределять силы и забирать их на использование его для множества групп снижала эффективность каждой. Против сына мне нужны мощные способности, а не смесь множества слабых. Я выделила наля отдельно вдела ему группу, пока на автопилоте на случай, если пригодится позже. Пару людей покрепче я поделила на две категории. Были те, кто мог вступить с сыном в рукопашную, вроде Александрии или недавнего испопляющего зверя, и были такие, как Лоунменья или Шевалье. У меня был один вьетнамский кейп-технарь, которого я не стал назначить в группу технарей. Он был похож на лабораторного крыса, но попроще в применении. Формула для увеличения силы резервов, превращающая обычных людей в огромных чудовищ. Я привлекла его к работе с кейпами, которые не полагались на броню или что-либо подобное, и не стала трогать шевалье и гибриды краулера с выводком, но обработала луной именью. Легенду из щитовода я назначила в группу стрелков. Появился сын, но он возник не в тех мирах, в которых был хоть кто-то из моей армии. Он... он потерял след. Подумалось мне. У него заняло не слишком много времени, чтобы снова найти его. Он направился прямиком в тот мир, где я разместила зелёную госпожу, И я открыла порталы. Все мои кейпы с дальнобойными силами или огнестрельным оружием открыли огонь. Сила щита водокоординировала их выстрелы. Предсказатели почувствовали опасность. Я разделила силы. Он двинулся и испустил луч, ударив по центру одной из групп. Ни одних из атаку его не задело, несмотря на то, что я перемещала бойцов в более безопасные места. Луч всё же выбил не менее 30 из них. Среди мёртвых оказались следы фотон фестиваль. Я почувствовала болезненную слабость живота Тейлор Эбертс, будто я сама была одной из своих марионеток, далёкой, разбитой и сломанной. Фестиваль был ей не безразличен, мне не безразличен. Леди Фатон тоже была не совсем чужой. Давай прижмём этого, давай прижмём его. Мой голос, но не мои собственные мысли. Что-то вот говорило мне, что атаки попадут в цель. Это не сработало из-за предсказутельных возможностей сына способность побеждать, получать преимущество. Но была причина, почему он не пользовался этой способностью постоянно. Это стоило ему чего-то, высасывало из его резервы. По всему выходило, что он парировал мой выпад, а сам удрил точно в цель. Но я забрала у него кое-что. Доводы были жалкими, если не сказать хуже. Должна справляться лу лучше. Сцену зря вела с неподвижным. Это был рык ярости. Сплетница описывала его как человека. Это означало наличие человеческих слабостей, слабостей, к которым он никогда не учился приспосабливаться. Когда он злился, это была ярость кого-то, кто никогда не умел сдерживаться. Я разместил цель перед ним, и он заглотил наживку. Группа самых крепких кейпов, все обманки и проекции, чтобы втянуть его в бой. Затем, когда он приблизился, я была готова бросить в бой тяжеловесов, которые были не слишком мобильны. монстр подобного даже до активации сила луна, меню, швалье, ещё дюжина незнакомых мне кейпов. Нужно было перемешать, нужно всех перемешать. Гороба физическая сила, затем пара человек, чьи физические способности обеспечивались окружающим его телекинетическим позырём. Ещё одна физическая сила, потом сила взрывов, как у Аторова. Выдвинуть их, затем убрать, использовать их силы и силы тех, кто даст им мобильность. У меня было два кейпа, которые могли привязывать свое чувство опасности к целям и узнавать, когда те оказывались под угрозой. Причем обе эти способности были совершенно различными по способу использования. Все вертелось вокруг того, что я не могла предсказать поведение сына, но пыталась обойти и это ежесекундно меняя цели. Я чувствовала страх людей, которых бросала в битву. Страх оторванно поминал мне о том совершенно детском ужасе, который я испытывала, когда в агонии валялось у ног Бакуды, контуженная и беспомощная. Но она могла нанести удар сыну, а мне нужны были люди, способные на это. Нужна была каждая крупица силы, которую я могла из них выжать. Я смотрела на мир глазами отступника и видела, как аналитическая боевая программа предсказывает наиболее вероятное поведение сына, отрисовывая каркасные модели на поле боя, пытаясь учесть все нюансы, по мере того, как я отправляла в бой людей. Я смотрела вместе со штабовым, я смотрела вместе с предсказателями. Сын не был предсказуем в своей основе. Язык его тела невозможно было прочесть, но мне нужны были любые подсказки, которые позволили бы мне предугадать его действия. Телекинетики стояли у порталов, женщина в синем и кукла были среди них. Когда я видела возможность, я использовала их, чтобы продвинуть бойцов дальше, быстрее, или убрать их с пути. Ярость цены нарастала, крик звучал всё громче и не истовей, движения стали более агрессивными, атаки размашистыми и менее точными. Кулак прилетел рядом с шевалье. Последовавший за ним удар мог бы снести целый квартал, если бы битва проходила в городе. Он гонял Кейпов вокруг себя, не имея возможности нанести даже одного точного и сильного удара, и его это бесило. А вдобавок к нему доводилось и ранить. Он умил подстраиваться, но от этого было мало толку, когда каждая следующая атака была не похожа на предыдущую. Это заставляло его защищаться, не давало расслабиться, а каждая его контратака лишь ранила моих бойцов.